Первая кровь. Глава первая. 23 мая, 7 часов 32 минуты, Новый Орлеан. Бронка, пробиравшаяся через обломки, оставленные ураганом, подскочил на очередной рытвине. Лорна едва не врезалась головой в крышу кабины. На мокрой дороге машину занесло, стремясь восстановить управление, женщина отпустила педаль акселератора. Стихия сорвала листву с деревьев, наполнила ручьи выше берегов и даже забросила в чей-то плавательный бассейн аллигатора. К счастью, эпицентр ярости угасающего урагана пришелся куда западнее. Но, судя по ливню, который мать природа обрушила сюда, она все-таки вознамерилась вернуть Орлеанскую территорию к первозданному состоянию болота. Гоня машину по дороге вдоль реки, Лорна только и думала, что о телефонном звонке, поступившем минут двадцать назад. Оцеив остался без электричества. Аварийные генераторы не заработали, и сотни исследовательских проектов оказалось под угрозой. Она обогнула последнюю излучину Миссисипи и впереди замаячил исследовательский комплекс. Адюбоновский центр изучения исчезающих видов занимает более тысячи акров ниже Нового Орлеана по течению. СНОСКА Адюбоновский центр изучения исчезающих видов – реально существующая организация, названная так в честь американского натуралиста Джона Джеймса Адюбона. В его же честь названо и Национальное Адюбоновское общество – первая природоохранная организация в мире. Также пару слов об институте можно отыскать в авторском послесловии. Конец сноски. Хотя ОЦИФ и имеет отношение к городскому зоопарку, для публики он закрыт. Его территория, прячущаяся в лиственном лесу, включает и несколько вольер под открытым небом, но главной частью комплекса является здание площадью 36 тысяч квадратных футов, где разместились полдюжины лабораторий и ветеринарная лечебница. Именно в последний доктор Лорна Полк и работала после завершения последипломной резидентуры по специальности ветеринария диких животных, обитающих в зоопарках и природной среде. Она заведовала замороженным зоопарком центра, 12 резервуарами с жидким азотом, хранящими сперму, яйцеклетки и эмбрионы сотен видов, прибывающих на грани вымирания, горных горилл, суматранских тигров, газели Томпсона, колобусов, черных буйволов. Пост чрезвычайно серьезный, особенно для человека, едва-едва переступившего порог 28 лет и закончившего резидентуру. Веренный ей замороженный генетический банк сулит надежду вернуть исчезающие виды к существованию с помощью искусственного оплодотворения, трансплантации эмбрионов и клонирования. И все же, несмотря на бремя ответственности, Она любит свою работу и знает, что отлично с ней справляется. Когда Лорна уже гнала машину по длинной подъездной дороге к главному зданию, сотовый телефон в поставке для чашек вдруг засигналил. Схватив его, она поднесла аппарат к уху, ведя машину одной рукой. Звонивший, по-видимому, услышал, что трубку сняли, и быстро затараторил. «Доктор Полк, это Джеральд Грейнджер из техслужбы. Я подумал, вам надо знать». Мы запустили генераторы и запитали обесточенную линию. Лорна бросила взгляд на часы внедорожника. Электричество не было почти 45 минут, и, проделав мысленный подсчет, спустила вздох облегчения. Спасибо, Джеральд, буду через минуту другую. Она захлопнула телефон, подъехав к стоянке для сотрудников, припарковала машину и положила голову на баранку. Нахлынувшее облегчение было настолько ощутимым, что она едва не расплакалась, но все же сдержала слезы. Посидев минутку, чтобы привести мысли в порядок, выпрямилась, поглядела на руки, лежащие на коленях, и внезапно осознала, во что одета. Она выскочила из дома в помятых джинсах, старой серой водолазке и ботинках, не совсем в духе профессионального имиджа, который она обычно поддерживает». Повернувшись, чтобы выбраться из бронка, лорна заметила собственное отражение в зеркале заднего вида. О, Господи! Свои белокурые волосы, обычно аккуратно заплетенные в косички, она утром собрала в небрежный конский хвостик. Несколько отбившихся пряди лишь усугубили и без того затрапезный вид. Даже очки в черной оправе сидят на переносе наперекосяк. Сейчас она отчасти смахивает на пьяную студентку, вернувшуюся с гулянки в честь Марди Гра. Сноска. Марди Гра, или «Жирный вторник». Предшествует пепельной среде и великому посту у католиков. В этот день в Новом Орлеане по традиции устраивают карнавал, придаваясь черевоугодию и пьянству. Конец сноски. Ну что ж, гулять так гулять по полной программе. Выдернув заколку, удерживающую пучок волос, Лорна тряхнула головой, чтобы волосы рассыпались по плечам, выбралась из машины и зашагала к главному входу. Прежде чем ей удалось достичь дверей комплекса, внимание ее отвлек новый шум — тяжелое ритмичное уханье. Обернувшись к Миссисипи, она увидела белый вертолет, летящий над самыми макушками деревьев в ее направлении, и довольно быстро. Только-только Лорна озадаченно нахмурилась, как сзади ей на плечо легла ладонь. Она испуганно вздрогнула, но пальцы успокоительно сжались. Искосо оглянувшись, Лорна увидела своего босса и наставника, доктора Карлтона Митоера, возглавляющего ОЦИФ. За шумом вертолета она попросту не услышала его приближающихся шагов. «Доктор Митоер! Высокий, худощавый, чернокожий мужчина с густой копной седых волос и аккуратно седой бородкой, старше ее лет на 30. Его семья прожила в этом районе ничуть не меньше, чем семья Лорны, корнями уходя в креольскую колонию на реке Кейн, где диковинным образом переплелось культурное наследие Франции и Африки. Приставив ладонь козырьком к ко лбу, доктор Метоэр поглядел в небо и заметил. «У нас компания». Вертолет, несомненно направлявшийся в Уцииф, свернул к соседнему полю и пошел на снижение. Лорна обратила внимание, что это маленький вертолет А-Стар, оборудованный вместо обычных посадочных полозьев поплавками, а заодно узнала диагональную зеленую полосу на белом корпусе аппарата. После Катрины этот опознавательный знак прекрасно знаком большинству жителей Нового Орлеана один из вертолётов-пограничников. Без флотилии подобных стрекоз провести спасательные работы и обеспечить безопасность после подобной катастрофы попросту невозможно. «Что они тут делают?» — спросила Лорна. «Прибыли за вами, дорогая моя!» «Карета подана!»